Четвёртая дорожка, третий кассеты. Интермедия с чёрным ангелом. Белые ночи отвратительны для партизан и невротиков. Не застрелить, не заснуть. Мне снилось, что я лежу в кровати без сна, и меня вздёргивал телефонный звонок. Я переходил из одной реальности в точную её копию, только с молчащим телефоном, и пытался разодрать явь и сон, как слипшиеся марки. Ревел танк На танкадроме я сидел на месте стрелка радиста, справа от механика-водителя. Мне было неожиданно просторно. Это от того, что я же был ещё маленький. И пулемёт в шаровую установку был вставлен. Это было моё пистонное ружьё, и поливало оно такими очередями, что срезались фанерные мишени. А я страшно мучился, что кончатся патроны. А ведь я сел, чтобы перестрелять издательство в Госкомиздат. Двигатель в корме взревел оглушительно. Я вскинулся. По улице прогремел ночной мотоциклист. И вдруг в белёсах, среди ночных сумерек, запархало, зашуршало стремительно и судорожно, замелькала чёрный, перепончатый молнией, гигантской бабочкой из адского сна. Кругами по комнате, задевая моё лицо, почти задевая, по кругу вдоль стен металась огромная летучая мышь. Я смохнул с сознания остатки сна, подавил стон и панику и принялся следить. Закурил и смотрел. Мышь была не огромная, нормальная, но довольно крупная, с полагающимися серо-чёрными крыльями. Она металась зигзагами в ловушке комнаты, она влетела в форточку, видимо, за мушкой. А форточка была почти в углу, и она теперь не могла найти выход своим ультразвуковым эхолокатором. Описав круг Она неслась вдоль окон, впереди была преграда, а на подлете мимо форточки она начинала отворот на девяносто градусов, скругляя угол к следующей стене, и проем форточки попадал в ее мертвую зону. Она была в панике. В конце концов она выбилась из сил и села, вцепившись в мою белую рубашку, висевшую на гвозде. Я встал и осторожно взял ее в руку. Она оглядывалась и шипела очень тихо и тонко. Она была тёплая и крошечная. Крылья на ощупь были именно как кожа теплокровного существа, а загривок в мышиный бархатный шёрстки. Она косилась крошечными бусинками, а в розовом квадратном ротике оскалились 4 клычка, тонше любой иголки. Но рыльце было свиное, дьявольское, и капля крови выступила на руке от цапаньего когटका в углу кожного крыла. Я выпустил её в форточку. И ни черта потом не заснул. Нет, никаких символов. Но что-то в этом, знаете, не полагается летучим мышам влетать в комнаты и там шипеть на хозяев и устраиваться на постой. Знак ночи, черная метка биологии. Я не ощущал любви окружающего пространства ко мне. Проскок. «Вы там хорошо сидите?» — спросил Айн по телефону. Я сел. Госкомиздат прислал рецензию на вашу книгу, ровно сказал Айн. Ну, что я вам могу сказать? У меня остановилось сердце, с этим остановившимся сердцем я просепел. Ну уж скажите. Ничего, я уже знаю, как всё организовать в следующий раз. С кем заранее наладить отношения и на какую тему срочно отшлёпать несколько ударных эстонско-тематических рассказов. В общем, ничего плохого. Как мы и ожидали. Что значит ничего плохого? Рецензия скорее положительная. Что значит скорее? Слетев с резьбы, раздраженно завопил я. А медленнее? Ну, я же спросил, хорошо ли вы сидите, мягко сказал Айн. Книга рекомендуется к изданию. Так, тупо сказал я. Понятно. Вы рады? Ревниво поинтересовался Айн. Пока да, осторожно ответил я. Внутренне страхуюсь от любых подвохов. Может быть, вам интересно ознакомиться с рецензией? Проклятый эстонский самурай с его садистской выдержкой. Да, вам может показаться странным, но мне интересно. Тогда вы можете приехать в издательство. Вы сейчас не заняты? Ну, не сука ли? Да, именно сейчас я занят. Некогда мне читать всякие рецензии из госком издатов. Боже мой! Это была лучшая рецензия в моей жизни. Разумная, добрая, внятная, честная. Я перечитал дважды, растягивая в негоразимом счастье. А кто такая Екатерина Старикова? Показал я на подпись. Понятия не имею. Легко пожал плечами мой Айнтоц. Я боялся насторожить удачу замечанием типа: "Не ожидал" или "Это даже странно" или "Я уже был готов к худшему". Но вообще я охренел в хорошем смысле слова. Не все даже положительные эмоции могут адекватно выразиться литературной лексикой. Через несколько лет в Москве я нашёл адрес Екатерины Стариковой в справочнике СП. Я вошёл в писательский дом у аэропорта, как коммунист Васильев в заводские ворота, просунув вперёд руки с букетом, конфетами и прочим. Открыла рослая красотка на грани возраста с домашним выражением лица. Есть женщины, у которых со вкусом прожитые годы ложатся на лицо печатью дружелюбного обаяния. «Никогда в жизни мне из госком из даты не звонили», — вспоминала она за чашкой чая. «Единственный раз с вашей книгой. Что там у них случилось? Под рукой никого не было?» Я рассыпался, изливался и признавался. Помню, что мне действительно очень понравились рассказы, и я честно написала своё мнение. Мнение, честно, милые мои. Не было таких мнений в те времена, на тех дорожках. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Бриллиант мне выпал в прореху богового кармана. В бандитском казино произошёл сбой, и против вероятности шарик влетел в мой номер. Её муж заваривал чай и тихо улыбался. Маленький, лысенький, глазки умненькие, на лбу шишечка. Это оказался знаменитый Соломон Апт. Это он перевел на русский Томаса Мана. Рассказы «Четыре тысячи знаков». «Когда же можно рассчитывать?» — спросил я, как трепетный жених. «Через два года». Что ж, Жюль Верн Брандиса выходил семь лет. В России два года от приема книги до выхода Был прекрасным сроком. Планы верстались на пятилетку, а книга Маститова задвигала всю очередь. Он жил ожиданием. О чем мне было жить? Работать всерьёз с этим подвешенным состоянием было выше человеческих сил. Я сходил с ума и искал занятие и нашёл. Неделю сильно болело застуженное на таймырской охоте плечо. 2 часа за ночь я спал на полу, закинув руку Более утаяющие не брали. Забредя в дом печати, я поспорил на трёху, что напишу за сутки рассказ с любыми заданными параметрами и реалиями, но в пределах 20 страниц. Я чуть не проиграл. Печатать приходилось одной правой рукой, левая не работала. Зато отвлёкся. Писать стало чесоткой под сознание. В привычном переборе всех вариантов обнаружилась игра. В библиотеке я просчитал «Юмористические рассказы» в конце толстых журналов. Средний объем их был две с третью машинописных страниц. Месяц я вложил в дивный тренинг. Я брал любой свой рассказ наугад, именно закрыв глаза. И за день излагал его на трех-четырех страницах в юмористическом ключе. Второй день шел на чистку и шлифовку этой самой пародии. В объем две страницы с третью ровно. Это глумление, профессиональный цинизм, нервная разрядка. И ещё это школа. Я разослал их повсюду. И меня напечатал добрый Бугров в Толстом Урале и тонком Уральском следопыте. Заодно я настругал впрок хохым к 1 апреля и Новому году для естонских газет и радио. Баллада о левой ноге. Среди друзей Каласа был переводчик с русского. А среди друзей переводчика был работодатель, завхуд-лид редакции эстонского радио. Радио вещало весь день, а число писателей в Эстонии ограничено. "А у тебя нет радиопьес?" позвонил переводчик, и я мгновенно удовлетворил. Сойдёт и сюжетная авантюрная повесть. Диалоги актёрская пара читает на два голоса. И калькулируем это как радиоспектакль. Так, но есть заданные параметры. Всё должно удачно разделиться на пять частей по 12 страниц. Какое поразительное совпадение. У меня как раз такая повесть. Вот только я сегодня через час уезжаю по важным делам в Ленинград. Но в понедельник вернусь. Я отключил телефон, чтобы не нароком не схватить трубку и с подъёмом запел. Работники пирают и пора романтики с большой дороги. Хулиганить полезно. Свободная охота со снятым ограничителем. Ассоциативные связи вспыхивают радужно, как салют. Я вспомнил ленинградские мемуары летчика Богданова. Из заголовок выстрелился короткой очередью. Баллада о бомбере. Первая фраза отскочила сама, звуча в унисон душе. Человек уже полагает, что привык к любым неожиданностям. А как даст ему жизнь по мозгам, он все удивляется и нервничает. Жанр цыганского гадания не так труден, Как некоторые думают, шлёпни моском в центр листа любую рассуждательную фразу. Расслабься, улови ноту, уцепи нить и гони клубок куда хочешь. 5 дней умноженное на 12 страниц равно 60 страниц. 250 руб. Война. Я сбросил груду информации об авиации. Пассивное знание сделалось активным. Ю88 как ночной истребитель. Левая педаль Планшет и дымовая шашка. А там ожили герои, и ожила война, и всё закрутилось само. Плюс дозы смеха, слёз и красивых фраз. Я и сейчас удивляюсь, когда это воспринимают всерьёз. Держи карман шире. И шли месяцы, и облетал календарь, и не звонил телефон из издательства. Что, когда, как? Принятая вроде рукопись лежала мёртва. Зато деньги текли живо. Рубль оставался, как обычно, один на всю оставшуюся жизнь. Кошелёк мне подарила бабушка на тринадцатилетие, хороший, кожаный, с латунью и стёрд ай исправен. И вот в магазине, и его в кармане не оказалось, и рубля внутри, естественно, тоже. Суеверная мысль утешала как могла: в нём не держались деньги, да много никогда и не было. Уход спутника бедности не означает ли уход самой бедности. Рубль я занял, а мысль о кошельке развивалась в комфортном направлении. Неразменный рубль, кошелёк самобранка, воздаяние за неподкупную бедность, хороший человек это не профессия. А если профессия? Мой коричневый кошелёчек с облупленной кнопкой и латунной защёлкой внутреннего отделения стал вознаграждать за добрые дела. Чем добрее дело, тем выше плата. И хорошо стало маленькому человеку. Его владельцу. А потом плата стала расти неизвестно за что. А потом она стала пугающе велика. Испуганный человек ощутил удушливую зависимость. И чтоб переломить явно дьявольскую плату, стал специально творить зло. И кошелек платил. Мои копейки вообще перестали меня интересовать. Я раскручивал золотого тельца и стонал герой не в силах сбросить ермок у мира. Он бросил делать вообще что бы то ни было. Кошелек платил. И вышвырнул он благодетеля с высоты в омут, и вернулся живой кошелек, и дал ему в морду, и приласкал его жену. Три месяца, тридцать страниц. Встреча на высшем уровне. Раз в пару месяцев мне заказывали материал из отдела культуры русской газеты. «Молодежка», «Вечерка» или «Большая партийная». У них был процент на авторские. то есть не своими сотрудниками написанные. Оп, интервью с Эмми Бэкман, ведущая романистка, жена Владимира Бэкмана. Будешь? Думай. Вот телефон. Подумал, позвонил, договорился. Бриться и наряжаться я принципиально не стал. Еще не хватало выглядеть прогнувшимся. И обедать в этот день не стал. Приглашение в дом на четыре. Еда будет, чего хлебом набиваться. Они жили в фешенебельном предместе. Я не нашел адрес, и званный на четыре злобно позвонил без двадцати пять. Куда они провалились? В Эстонии подобное возможно, только если звонок из реанимации. Без пяти пять. Голубые елки за оградой и мраморный док между ними. Выходит к калитке хозяин вофрачный, клянусь, рубашки с бабочкой, и выплывает на крыльцо хозяйка в маленьком черном платье от Шанель. И вместо цветка я сморкаюсь в грязный носовый платок. Простужен я. Они держались блестяще. Доброжелательность и простота. Льняная скатерть, серебряный кофейник, немецкие конфеты, финское печенье, американские сигареты. Прошу вас. Закурил я и свой Беломор. Кофе был отличный, жрать их за едкие я не мог себе позволить. Обед явно не предполагался. Желудок скрипел, Озло бы я был особенно независим. Первый вопрос был о борьбе с писательской бессонницей, и он родил подобие любви. Это было сугубо профессиональное интервью. На половину вопросов отвечал муж, Бэкман. А над пропастью первый вышибной рецензии он строил мост цивилизованных отношений. А я подавал стройматериалы в виде реплик и вопросов. Через какое-то время мне позвонил Калос. И поздравил с тем, что я понравился Бэкману. Я ответил честно, что Бэкманы держались достойно. А вышедшее интервью неделю висело на доске редакции как гвоздь. Больше меня в союзе писателей Эстонии не репрессировали. Гуру. И стал день, и телефон зазвонил. И со мной подписали договор на книгу и выдали аванс 30% без потиражных из договорных десяти листов объема по начальной ставке 150 рублей за лист. 450. А за вот так, без пота и пахоты, а получите за ваши рассказы пока. Пуганая ворона боится не кустов, пуганая ворона боится мысли о том, что кусты вообще существуют. Суеверие давно поразило меня до корней сознания. Не кажи гоп, пока не ушед целым из прыжкового сектора. выкидывали книги на любом этапе. Уже набранные рассыпали, уже напечатанный тираж под нож пускали. И все знали примеры. По мере приближения к цели нервное напряжение нарастает. А мой благодетель, взявший меня с улицы, из самотёка Ain Todds, по заключении договора провёл со мной беседу о том, каковым надлежит быть рассказу. И я израсходовал на своё молчание ещё изрядную долю терпения, отпущенную мне Богом на жизнь. Сколько редакторов учили меня писать правильно. Я начал этот рассказ 31 декабря. Я уже давно работал в этот день до вечера. Мне это нравилось. Я давно мечтал изложить всё, что знаю и понимаю насчёт писания короткой прозы и класть такую тонкую рукопись поверх подборки рассказов для редакторов, чтобы они прочли и прониклись. Что я знаю за короткую прозу? И пишу не такие рассказы, не из серости, а потому что далеко ушагал за учебник. И вот меня допекло, и я намотал все свои знания и воззрения на центральную фигуру условного рассказа Рязаньёра, наставника и метра. А себя изобразил учеником. И положил потом этот рассказ поверх настоящих и отправил в московские редакции. И пришёл ответ из литературной учёбы, что какой прекрасный рассказ, какой образ героя, старика-наставника, какой характер. Меня поздравили, берём для публикации. Остальные рассказы страдают пока прежними недостатками. Скажите, а старик этот кто? Сидел я с открытым томом Смехи и плач. Вот тебе инструкция предисловия. Да я его вообще за рассказ не считал. Я думал, они прочтут и поймут настоящие рассказы. 2 года и напечатали вместо гуру назвали учитель. Портвейн и стервица убрали, и тому подобное. Но напечатали. И его многие, кто начинал тогда писать, помнят по этой публикации и поныне. Инструкция по прозе, жёсткий семинарий и практикум. А кто был этот ваш учитель? Да никого не было. Но что характерно, в Ленинграде два литератора старшего поколения скромно сознались что это они меня учили. Московские гастроли. На 9 мая я стал ездить в Москву и оставался дней на 5. Здесь укоренился в Ясенево университетский друг. На автобусе, метро и троллейбусах я успевал оставить свои рассказы в четырёх местах, выпить в пятом на литературные темы и в час ночи впасть обратно на ночлег. Забегая вперёд, Я делал это десять лет. Я надевал тщательно сберегаемые джинсы, кожаный пиджак от цеха резин ширпотреба Бакинского шинного завода, складывал рукописи в пластмассовый дипломат и тратил на гастроль не менее семидесяти рублей, включая билеты. Я шел самотеком с улицы. За меня никто не звонил, и меня никто не знал. Я повторял себе, «У меня нет ничего, кроме качества моей работы». Они все кончились вместе с советской властью, в которой они так приятно устроились и которую они так благородно поносили. Я уже не рассчитывал на успех и не огорчался отказами и отлупами. Я долбил на автопилоте и сбивал что-то рефлекторными толчками. И взяли рассказ в юности и раза четыре ставили в номер. Меня не было весь год, и он выпадал. И классик Сергей Палыч Залыгин взял меня в свой новый мир. Но он был небожитель, и рассказ отодвинули навсегда внизу в отделе. Какая всё фигня по сравнению со Сталинградом. Через 10 лет рассказ Положения в огроб прямо из огонька переведут сразу на десяток языков. Всё будет уже иначе. А ран-деву со знаменитостью. И только в журнале Знания и сила за влёт Рома Подольный, лысокудрявый гусар-колобок. проникся всякими чувствами к моим текстам и выкладкам и решил сделать добро, взяв у меня интервью, как у звезды семинара фантастов и представителя русской литературы в Эстонии. Интервью в журнале семисоттысячным тиражом в СССР. А вот это, ребята, уже ступень. И уж он меня спросил, и уж я ему ответил, и вылезло на всё было, свинчено и склёпано, как рекордный экземпляр самолёта. Мы оба понимали, что к чему. Интервью долго не лезло, и в конце концов Роме его дали в руки взад-обратно, не вдаваясь в причины. Он сокрушался мне в телефон и приезжал в Таллинн поддерживать. «Да, я был уеден и взведен. Хрен вам в очи за место земляничной поляны. Ну так подавитесь. Я сам возьму у себя интервью и сам отвечу, и сделаю это лучше вас, и сам напишу, как хочу, и сам опубликую в своем сборнике». Таким тиражом, как получится. Не суть важно. А важно сделать так, чтобы это жило не день, как газета, и не месяц, как журнал. Нет смысла работать надо навсегда, а навсегда это надолго. Интервью стало шириться на грани жанра. Это был рассказ о достигнутом успехе, о чая сей славы и годах одиночества, о горечи изгoya и гордости избранника, о зависти и верности, о том, что есть гений признанный и непризнанный. На второй день работы пропавшее интервью перестало меня интересовать. Никто не написал бы во взятом у меня интервью «Путь на вершину — это восхождение на Голгофу, а не на пьедестал. И чем выше вершина, тем тяжелее крест. Пьедестал памятника сделан из плахи таланта». Интермедиа о доносе Если бы заглянуть в архивы КГБ и почитать там увлекательнейшее, Батьеньки мои чтиво, доносы писателей друг на друга в тридцатые годы, да и в последующие, не безлюбопытны. То могла бы получиться потрясающая книга по истории советской литературы. Портреты мастеров слова в интерьере. И как вскричали бы негодующие адепты одной словесности о мерзавцах, посмевших замарать имена художников подлой публикацией. И осуждены общественным мнением были бы, как обычно, не сотворившие зло, но указавшие на сотворивших. К политике КПСС относится критически. Допускает негативные высказывания в адрес высших руководителей государства. Советской идеологии не придерживается. Ведет асоциальный образ жизни, постоянно нигде не работает, существуют на невыясненные доходы, позволяющие ему поддерживать постоянные контакты с эстонской творческой интеллигенцией и журналистскими кругами. судя по внешнему виду и привычкам, не бедствует. Разведен, морально нечистоплотен, склонен к беспорядочным связям. В литературном творчестве стоит на позициях формализма и модернизма. Эстетические и идеологические установки Союза писателей СССР не разделяет. Советский творческий метод социалистического реализма отрицает в собственном творчестве и в публичных высказываниях. В Ленинграде, Все произведения Веллера Михаила Иосифовича были категорически отвергнуты всеми редакциями, издательствами и соответствующими инстанциями. Но ты можешь мне теперь-то сказать, кто это написал? Ну, милый мой, утечка протухшей и списанной оперативной информации это одно, а раскрытие агентурной сети это уже совсем другое. Тут и срока давности нет. Чем мог, я уж тебя развлёк. Могу только успокоить. Коллеги, коллеги. Я узнал о чудной бумажке 15 лет спустя в постсоветском бардаке. Русская секция Эстонского союза писателей была прекрасна вся. Кто из четырёх? Один имел причину меня ненавидеть, другой желтел от зависти. Третий, старый идиот, искренне блюл чистоту рядов. Четвёртый, умная старая солочь, был осмотрителен и предохранялся от любой конкуренции. Пока выдерживали срок, пока по инструкции проверяли, пока писали запросы и получали ответы. Вот книжечка-то твоя, годик лишний и придержалась. Рутина. А что ж делать? Похвала космополиту номер 1. По времени доносику предшествовала региональная говорильня. Конференция русских писателей при Балтике. Рига, Юрмала, Дом творчества. Зима, снег, сосны. Замёрзший залив, отдельные комнаты и водка в баре. Любой номер любого дома творчества пронизан вибрацией эпохи. Ты входишь. Выпить и бабло. Для меня всегда оставалось загадкой, как там творят и для чего там. Не успел я поставить на пол сумку, как в дверь постучала девушка с золотыми зубами и спросила про гиви. Меня вообще взяли для комплекта, чтобы предъявить руководству из Москвы расцвет русской литературы в Эстонии. Спущенный состав делегации — 20 рыл. А где взять? Бессмысленные семинары и вечерние пьянки не стоят внимания. Среди руководителей я встретил Вадима Ковского, автора книжки «Романтический мир» Александра Грина, которую я летом 1969-го купил на вокзале в Омске на последний рубль и читал до Свердловска. И с ним мы тоже надрались. Но... Председателем конференции был знаменитый некогда Александр Михайлович Борщеговский, друг юности Виктора Некрасова, автор повести Третий тайм, о матче в оккупированном Киеве между Динамо и сборной Люфтваффе. Фильм по нему знала вся страна. Борщеговский был раньше театральным критиком, а после войны попал под раздачу. Борьба с безродными космополитами началась именно в компании против группы идеологически чуждых театральных критиков. Борщеговского выгнали от овсюда и просто не успели шлёпнуть. Хозяин умер. Но он был первым по алфавиту и стал с лёгкой руки доверенных журналистов Космополитом номер 1. Вот как. Вот он, подводя итоги, говорил мне в заключительном слове и повесил в воздухе межпаузы перечислений: "Веллер, товарищи, может всё. и развил тезис в том направлении, что рассказы поразительно разные, прилагательные, блестящие, и ряд слов в струю. Из бедного родственника в заднем ряду калиф на час стал именинником. Я неожиданно расцвел лицом. В Таллине русская секция прополола этот маков цвет как могла. Мне протянули руку дружбы и окунули в это в самое, чтоб голова не закружилась от случайного комплимента. Секреты жгут писателей. Они профессиональные выдавали на публику. Все раз при всех секции мне с наслаждением пересказывали. Ну и как тут было не дать куда надо сигнал от униятцы. Интермедия. Писатель и власть. Мне нужно было от советской власти только одно, чтобы она провалилась к чёртовой матери. Если хочет, пусть будет. Ну пусть только оставит меня в покое. Всё, что мне надо, я сделаю сам. Да, я был пионером, юным Ленинцем, и однажды чуть не заплакал, когда наш отряд получил за победу в соревнованиях переходящее красное знамя. Да, я первым в классе вступил в комсомол, и до третьего курса университета в моей учётной карточке не было места от благодарностей. А после подшили вкладыш, и там не было места от выговоров. А потом я завязал. Да, кто не был коммунистом в 20- Не имел сердца. Кто остался коммунистом в 30, не имеет мозгов. Как о высшем счастье я мечтал. Маниловски, абстрактно, о возможности издать книгу за свой счёт. Господи, чего же ещё? Ты не перед кем не унижаешься, не растрачиваешь жизнь на гадские хлопоты и нервотрёпки. Ты достаёшь денег где угодно, сколько сможешь. Скопить, заколотить, одолжить, украсть, продать всё. И делаешь книгу какую сам хочешь. В ней не будет нарушен ни один закон. Нет. Но никто не смеет заставлять тебя что-то выкинуть, что-то переделать, никто не править твои фразы. Никто не смеет оставить себя выше тебя. Это в издании твоей же книги. А потом раздари свои 500 экземпляров кому хочешь. А сотню две сдай в продажу. И если твоя книга чего стоит, заметят, оценят, выделят. И будут слова и тиражи, и предложения. Ты предъявил свою работу людям, а дальше Господь и народ его сами решат. Я никогда не понимал трагически разумеющееся право писателя жить литературным трудом. До да с чего вы взяли это право? На какой скрижали вы его выскребли? Нет у писателя никаких прав и быть не может, кроме записанных в конституции прав для граждан. Ты пишешь для денег и у тебя не получается. твой риск, твои проблемы, так зарабатывай другими ремеслами. Ты пишешь на литературу, людей, истину Бога, так будь счастлив, если тебе удается это сказать, и донести свое слово. Апостолы на зарплату не устраиваются. Истерическое требование творческой интеллигенции содержать ее и оплачивать за счет нормальных работяг, от землекопов до врачей, ее поиски, Эксперименты, провалы и самовыражение мерзко как элитарная идеология, включающая право художника на тунеядство. Литература не кормушка. Ты служишь литературе, а ты готов для того, чтобы сделать своё в ней, отказаться от всего прочего, предпочесть своё дело любым благам, идти до конца ради утверждения идеала. Если ты готов сделать или сдохнуть, предъяви себя. Успех успехом. а шедевры шедеврами. Да, бедствующее настоящее искусство надо поддерживать. Но даже бедствующий настоящий художник не смеет вопить о взятии его на содержание, ибо громче и жальче всех вопят самодовольные паразиты. Дефлорация молодого автора И шли месяцы, и шли годы, и я не смел позвонить редактору. Когда же? Чтобы не вызвать его недовольство, Не порушить хрупкие отношения. Чтоб хуже не было. Все равно, если надо, он сам позвонит. А нет, так чего зря. Я думал, как я его убью. Как налью бензина в бутылку, всуну, пакливаю затычку и с огоньком швырну в его квартиру. Как прикую себя цепью к батарее в издевательстве и вышвырну в окно ключ от замка. И даже как сожгу себя под окнами издательства. И он позвонил. Сначала мы неделю торговались, что оставлять, а что выкидывать. Выкинули всё, что конкретно критиковалось в старой вышибной рецензии. И Бермудские острова, которые Бэкман, побывший в Рио 2 дня как турист, уличил в неточностях. Киздёвкам мы его консультанта-переводчика, бразильско-земельца. И вообще, то, что Айну не понравилось. А потом, а потом, а потом «Айн Тоудс» стал править мои фразы. Он работал на совесть от души, стараясь как лучше. Он налегал на синтаксис. Это я еще понять мог. Но он норовил впилить лишний союз, заменить синоним, прибавить частицу. Он менял интонацию. «О, вот так бы я написал, если бы я писал». Клянусь, именно это я от него однажды услышал. Он радовался своей работе. «Вы понимаете?» И это меня он правил. Да ни одной суки не снилось, как я работал, чтоб слова и знаки стали на единственно верное место. Кончилась власть редакторов, и я восстановил всё. Вот когда я поминул добрым словом университетских лингвистов, вот когда я прописался в читалке Академии наук и прорыл все академические грамматики и словари, которых знать не желал когда-то. Профессор Колесов был настоящий интеллигент. И я быстро научился доказывать айну грамматическую легитимность любого авторского варианта. Русский язык грамматически бесконечно вариабелен, а козуистика дело живое. Да, я мог преподавать грамматику иезуитам. Мы курили, пили, к офимерились и делали друг другу уступки. Половина, по-моему, половина будет по-твоему. Мы хрустели пальцами и со стоном переводили дух. 2 месяца. Один взял эту работу домой вне плана, чтобы редактировать спокойно. Ему очень нравилась моя книга. Он отстаивал её в издательстве как мог и полагал верным. Как вы смотрите, если я передам вас другому редактору? Побледнев, спросил он после очередной ошибки. В свою очередь, побледнел я и отыграл назад. Ну пока всё, сказал он по окончании. Я посмотрел непонимающе, но «Ну, в типографии Теперь это будет лежать в издательстве и дожидаться своей очереди. Мы всё сделали, удовлетворённо пояснил он. Когда? выговорил я. В плане будущего года, он развёл руками. Но мы с вами всё сделали заранее на всякий случай. Какой ещё всякий случай? Добрый психосадист Айн отмолчался. Голубые города. Два раза я помню отчётливо, мне снился Нью-Йорк. Я гулял по длинному молу у прибоя. Вечер был голубой и серый, домов не было вовсе, но было чувство великой свободы и счастья. Неужели я увидел Нью-Йорк? Второй раз стояли какие-то высокие постройки, но всё было смазано, смутно. А главное, я был в Нью-Йорке. Я попал, я увидел. Хоть бы развалилась эта проклятая империя, так думали тогда мы все. Не врали нисколько, но желали от души. Я мечтал в Ленинграде аэропорт Пулково. Самолёт, клянусь, не знаю куда, но туда и по трапу поднимаюсь я без всякого багажа, с одним дипломатом. И на верхней ступени трапа останавливаюсь, достав из кармана белый платок, встряхиваю его лёгкими движениями, отряхиваю пыль с туфель, опускаю платок падать на бетон и вхожу в дверь самолёта. Всё. Видит Бог, я терпеливый парень. Но совок меня достал, и неживой Брежнев казался бессмертным, как пейзаж. Линия отсчета. Тот не писатель, кто не может писать следующую книгу, пока еще не вышла предыдущая. Вот такая присказка была тогда у советских письменников. И была зимняя гроза. В ночь с 30 на 31 декабря. Я работал, пьеса называлась «Ничего не происходит». Там спокойная жизнь семьи взрывалась с тайнами и трагедиями, а к концу все оказывалось фуфлом. Засверкало белым и синим, раскатился грохот и сотряс мою хибару, и ливень хлестнул в стекла. В тепле я смотрел бездумно. Впечатляло. Шквал пронесся с моря над лесом, береза стукнула голой плетью в окно. Я выключил настольную лампу. Оказывается, я давно уже думал о смысле бытия. И добрался до места, что жизнь человеческую можно измерять по тому, сколько он перечувствовал всего за жизнь и насколько сильно. Думать в темноте было лучше. Как-то ты подключался к энергии стихии. Слово энергия явилось ключевым. Стремясь инстинктом жизни к максимальным, в смысле суммарного максимума за всю жизнь ощущений, человек тем самым стремился к максимальным действиям. Это часто может не совпадать, но в общем в среднем совпадает. Так, так, так. Энергия это базовый уровень всего. Тот общий знаменатель вселенной, к которому, в принципе, можно привести любые явления. А вроде так? Стоп, точно. Человек биологически устроен так, что стремится к максимальным ощущениям. И в истории совершал всё больше и действия, и это продолжается без ограничителя. Это так? Это так. Экстраполируем. Что есть абсолютный максимум? Уничтожить Вселенную. Или? Или стремиться к этому. А этапы пути? Что можно сделать уже сейчас? Уничтожить все человечество. Или вообще всю жизнь на Земле. Это? Это на линии генерального стремления, генерального движения человечества. Да, разум, рацио, ни при чем. Инстинкт жизни часть закона вселенной. Поэтому умные люди уничтожают свою планету. Закон вселенной движет ими делать максимум возможного. Не смейтесь над банальными романными оборотами. Они бывают выразительны и точны. Ужас вошёл в меня и оледянил до мозга костей. Инстинкт, интуиция всё естественно говорила мне, что это правда. Я не слышал фамилий Оствальда и Майера. не читал Вернадского и Пригожина, не знал пять лет назад появившегося в английском слова «синергетика». Противоречил догмам термодинамики в ведомых мне основах. В ту ночь сформировался стержень моей философии. Энергоэволюционизм создал я сам. Я сделал то, что никто до меня. Частности и детали отрабатывались еще много лет. Через пятнадцать выйдет все о жизни. Я изложил основу в двадцатистраничной прозе «Линия отчета». Ее отверг Айн и все редакции. Но еще я теперь понимал, почему мои труды и усилия, муки и радости. Что такое не везет и как с ним бороться. За полгода до типографии тираж книги срезали со стандартных 16 тысяч до 4 тысяч. Мне уже было все равно, плевать, пусть хоть одна тысяча выйдет. По тиражной из гонорара меня не волнует. На все я скуплю тираж и раздам кому надо. Майор Звягин уже совершал мысленно свои благодетельные приключения. В день падения тиража он встретил хронического неудачника и сделал из него человека с весельем и отвагой. Эхо Москвы Месяцы и годы, месяцы и годы. И мне рассказали по секрету, что консультант эстонской литературы... Или как ее там, куратор? Короче, Вера Рубер, при правлении Союза писателей СССР, сказала, что знает о модернистской, несоциалистической книжке Веллера в издательстве и примет меры, чтобы она не вышла. А прецеденты были, были. Я жил на автопилоте, в суеверном страхе сглазить. Художник. Месяцы и годы, месяцы и годы. И мне снова позвонили и пригласили. Ваш сборник поступил в производство. У вас есть пожелания по художнику для обложки? И я пожелал своего приятеля Славу Семерикова. С ним оформили договор, и он запил. А недели шли. Я не сошёл с ума, не сошёл. Через 4 года после моего переезда в Таллин вышел мой первый сборник рассказов Хочу быть дворником. Мне было 35 лет. Прошло 10 лет с той первой рабочей зимы, когда я написал его в первом рабочем варианте. Конец книги. Запись произведена редакционно-издательским отделом Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Июль 2009 года. Звукорежиссёр Инна Димура, диктор Татьяна Груднева.